Внутри помещения, откуда выбежали животные, находилась закрытая дверь, которая вела в коридор административного корпуса, где располагалась дежурная часть СИЗО номер один с оружейной комнатой и обглоданным человеческим скелетом. Ключи, как и ожидалось, нашли среди костей и обрывков ткани, но открывать дверь пока не решились. Нужно было отдохнуть и подлечиться прежде, чем продолжить движение, ведь в коридоре наверняка полно животных. Комната имела скромные габариты. В нее с трудом поместился небольшой двустворчатый шкафчик для одежды, в котором висели дождевики и разных хлам. Стол для двух персон, табуретка и обшарпанное раскладное кресло, которое кое-как разложили. Детали и механизмы уже пришли в негодность, затем на него положили дядю. Он пришел в сознание и постоянно стонал, просил пить, остальные расположились кто где смог. Обработка, чистка полученных ран, затем долгое, кропотливое заштопывание рваного, кровоточащего мяса Николаем, который сам чувствовал себя неважно, заняло много времени. Заканчивать пришлось уже на закате, под свет почти севших фонариков. Трейдер лежал на животе, на наскоро наброшенных шмотках на полу, около разложенного кресла, где стонал дядя. Его верхняя часть спины была в ватных тампонах, закрепленных с помощью медицинского лейкопластыря. Тампоны были смочены лекарством, с них по спине иногда стекали капли влаги, охлаждая кожу, которая начинала гореть. Действие наркотика заканчивалось. Рядом стоял штатив, на котором висели две капельницы, принадлежащие ему и дяде, у которого еще раньше рука была зашита и перебинтована от плеча до кисти. За столом сидел Жара. Он лениво ковырялся ножом в открытой банке тушёнки. А на полу возле стола расположился Николай, уперевшись в стену спиной и прикрыв глаза от усталости. «Коль, может, по укольчику? А то ноги начинают охреневать. Гудят, выкручивает их. Думаю, дальше будет только хуже», — с надеждой спросил Жара. Николай, не открывая глаз, на одном дыхании ответил. «Жара, дверь в мешок закрой, подопри чем-нибудь, а я сейчас всем укольчик поставлю. И баньки будем» сегодня тяжелый день выдался». Проснулся трейдер от того, что безумно хотелось в туалет по-маленькому. Мочевой пузырь с трудом сдерживался от наполнившей его влаги. Открыв глаза, он попытался привстать. Шею и позвоночник прострелила такая дикая и острая боль, что из глаз невольно потекли слезы бессилия и обреченности. Стало неимоверно себя жалко. Трейдер понял, что не сможет без посторонней помощи подняться и огляделся. В узкое окошко, выходящее в мешок, вовсю светило солнышко. Рядом на полу спали Николай с жарой, подложив под головы свернутые дождевики из шкафа. На столе лежал автомат и пистолеты с обоймами, сложенные в кучу. Кожа, спины и ступни, ног горели огнем. Но это было сущим пустяком по сравнению с болями в шее, которую невозможно было удерживать прямо». Сделав несколько попыток, уж если не встать, так хотя бы доползти до двери, ведущей в мешок, чтобы сходить в туалет на лестницу, очень сильно не хотелось нассать под себя в присутствии боевых товарищей. В попытках сдвинуть себя с места с помощью рук, Трейд раз за разом терпел фиаско. Боль возвращала его на грешную землю, раз за разом пригвождая в очередной раз к полу. Нащупав на полу во время своих поползновений пустой пакет из-под физраствора, Трейдер отрезал пирочиным ножом место, куда вставляется перфоратор в пакет, сделав достаточное отверстие, чтобы туда мог пролезть его член. И стал судорожно в торопях, постанывая от боли, расстегивать свою ширинку, приподнимая таз над полом и постановая от боли в шее. Наполненный пакет представил кучу проблем. Его нельзя было поставить, тем более положить, без того, чтобы моча не убежала из него на пол. Пришлось держать пакет в руках – вертикальном положении, что представляло массу проблем, тем более с маневрированием его поломанного и истерзанного тела в горизонтальной позиции. На разложенном кресле зашевелился дядя, приподнял голову и увидел ползающего, словно гусеница, трейдера. Он, застонав, привстал, спустив ноги на пол. «Трейдер, ты как?» Бессветным, уставшим голосом спросил он. Показав пакет, что он держал в руках, трейдер ответил – Не могу на улицу выйти, чтобы выкинуть. Шеи, позвоночник не дают встать». Дядя привстал и шатающейся походкой подошел к лежачему на полу трейдеру. Поднял с пола еще один пустой пакет из-под физраствора и, используя его словно тряпку, сложив пополам, чтобы не прикасаться к местам, где, возможно, есть чужая моча, взял у трейдера его пакет с мочой и, подойдя к двери, ногой отодвинул подпирающий ее табурет, вышел на улицу. Шум табурета по полу разбудил всех остальных. «Дядя, ты куда?» – послышался голос Николая. «Поссать!» – прозвучал ответ уже исчезнувшего в дверях дяди. Как выяснилось, проспали все почти до десяти утра. На улице давно уже жарило солнце. На скором совещании, во время которого завтракали и получали свою дозу лекарств и физраствора, особо нуждающиеся, было принято решение. Николай ведет всем, в том числе и себе – так как с его здоровьем было не все ладно, внутренности все болели, а в моче находилось много крови, по вчерашнему препарату, честно предупредив, что привыкание к нему почти стопроцентное. И как только они найдут место, где можно отлежаться долгое время, залечить все полученные раны, то он больше не даст этот препарат никому, как бы все не умоляли, обойдутся простым обезболивающим. Получив согласие от всех, в том числе и от жары который уже являясь наркоманом со стажем точно понимал что всех будет ждать беспощадная ломка николай ввел всем о себе последнему укол в вену в этот раз райская фаза прошла быстрее, но теплота и порхающая легкость продолжала доставлять удовольствие трейдер лежал и наслаждался рядом смеялись николай с жарой дядя так же, как и трейдер на полу лежал на кресле с обнаженной улыбкой «Я точно знаю, где мы сможем подлечиться и отдохнуть», – вдруг сказал дядя, не открывая глаз. Никто не обратил внимания на его слова, продолжая пребывать в состоянии полета и экстаза. Трейдер слышал дядю, но ему было лень говорить, а дядя продолжил. «Там напротив сейфов, где вы взяли оружие, есть деревянная дверь. На ней написано «Баня». «Я знаю, что тут, на территории СИЗО, есть баня для высшего руководящего состава». «Думаю, это она и есть. Ты как думаешь, Николай?» Николай смеялся долго, не отвечая, затем потихоньку заговорил. «Когда я стоял на воротах, это было лет пять назад, там шел ремонт. Сейчас вход в эту баню со стороны административного дворика. Эта дверь, по всей видимости, пожарный выход, ее давно никто не открывал. Нам нужно попробовать сломать ее. Но есть опасность, что с другой стороны, со стороны парадного входа, «Дверь открыта, и там полно животных». «У нас полно огнестрела. Чего нам бояться?» Слишком обнадеживающе, заливаясь смехом спросил Жарам. «Может, и полно, только патронов у нас мало. Дежурная оружейка — это наш спасательный круг. Но соглашусь, баню нужно осмотреть и зачистить, если есть необходимость. Там должен быть резервуар с водой, кое-какое пропитание. А главное — много места. Кресел, диванов». «На полу как-то уж жестко спать», — ответил Николай, продолжая улыбаться. Трейдер опять ощутил себя совершенно здоровым и полным силы. Открыл глаза, пристал, сел на пол. «Как это здорово, когда у тебя ничего не болит», — подумал он и поднялся на ноги. Принялся одевать свою куртку, у которой вся спина была изорвана, испачкана засохшей кровью. Вслед за ним поднялись все — не веря в то, что их тела опять приобрели летучее, безболезненное состояние, и принялись, весело шутя и смеясь, разбирать оружие со стола. Во дворе мешка Николай несколько раз показал, как пользоваться пистолетом ПМ. Не сказать, чтобы трейдер был полным профаном в этом деле, но все же его знания в основном черпались из фильмов про ментов и компьютерных игр. Этих знаний хватало ровно на то, чтобы дослать патрон в патронник и произвести выстрел. Но вот как заряжать обойму, вставлять и вытаскивать ее из пистолета для замены, трейдер узнал впервые. Пистолет ПМ оказался гораздо тяжелее, чем выглядел на самом деле. А при пробном выстреле в железные ворота, трейдер был удивлен, что пистолет действительно сильно подбрасывает вверх, о чем не раз говорилось в разных источниках. Дядя в свое время присутствовал на офицерских сборах во время обучения в институте, так что имел более обширное знания по огнестрельному оружию, чем трейдер. Единственной проблемой, с которой дядя столкнулся, это как достать патрон в патронник или поменять обойму. Ведь у него была всего одна рука, которой он мог пользоваться. Пальцы травмированной руки не могли удержать обойму или затворную раму. Но и тут нашелся выход. Дяди в его сумку положили аж целых четыре поставленных на предохранитель пистолета с патронами в патроннике – так что дяде нужно было всего лишь менять пистолеты, а не обоймы». Жара, нигде и никогда не служивший, удивил всех. Сделав неполную разборку пистолета, а затем, собрав его на глазах изумленных товарищей, дослал патрон в патронник, произвел вполне профессионально три выстрела по воротам, поставив пистолет на предохранитель, сунул его в кобуру, которую он снял с девушки-кинолога. «Батя был военным, часто на стрельбище по малолетке таскал». «Думал я, как и он, по его стопам пойду. Но тут девяностые армия развалилась, а я по другой дорожке пошел». Почему-то грустно сообщил Жара. Ломать пожарный выход в баню мог физически осилить лишь Жара. Все остальные хоть и были под кайфом, а соответственно кичились своими физическими возможностями, на деле имели слишком серьезные повреждения. Трейдер с дядей еще кровоточили». Их удерживали лишь наложенные Николаем нитки, которые при чрезмерном напряжении могли разойтись, открыв кровотечение. Николай, взяв АКСУ, держал вход под прицелом, когда жара, найденным ломом, который, скорее всего, использовался сотрудниками ФСИН для устранения проблем, связанных с просевшими воротами, поддел в районе замка дверь и с громким скрежетом, треском ломающейся древесины, вырвал дверь из косяка практически вывернув встроенный замок наружу. В открытую дверь на них никто не кинулся. Но имея недавний негативный опыт, когда животные проявили смекалку, застав их врасплох, никто не расслабился, держа черный проем двери под прицелом. «Внимание! Это касается всех!» — крикнул Николай, выдержав небольшую паузу, чтобы удостовериться, что все его слышат. «В случае нападения стреляю только я!» «Вы свои стволы поднимите вверх, поставьте их на предохранитель, чтобы случайно, в суматохе, не выстрелить мне в спину!» И, включив фонарик, направил его луч в темный проем двери, засеменил к нему, держа автомат, прижатым к плечу, готовым к стрельбе. «Прикрывайте мне спину! Вперед никто не стреляет! Из вас еще те стрелки, мать вашу!» Переступив порог бани, произнес громко и четко Николай. За ним сразу, почти вплотную, пошел жара, держа пистолет дулом вверх. За жарой, согнутым, словно горбун из-за того, что повреждена рука, плюс сумка с целым арсеналом заряженных макаровых, висела на шее, вошел дядя. Замыкающим был трейдер. Фонариков было всего два. Они находились на последней стадии издыхания, освещая темноту вокруг бледным рассеянным светом. Помещение бани имело узкие, зарешеченные окна, находящиеся под потолком. Они давали мало света, из-за этого внутри царил постоянный полумрак. Видимость имелась, разобрать расположение предметов, находящихся в помещении, было возможно, но в том-то и дело, что только разобрать, а не рассмотреть. Вокруг находилось множество неосвещенных мест, куда свет из окон практически не попадал. Наверняка баня при включенном электрическом свете выглядела богатой и ухоженной. Это можно было понять даже при таком тусклом свете, но электричества уже давно не было. Пройдя узкий проход, являющийся стенами нескольких душевых кабинок, Николай, а след за ним и остальные вошли в просторный зал. Большую часть этого помещения занимал бассейн, который был наполнен прозрачной водой. Возле бассейна стоял бильярдный стол, справа диван. Небольшой столик и кресло, за которыми фонарик высветил закрытую дверь. Прямо имелся арочный проход без двери, где угадывался вход в парилку. Напротив входа в парилку крючки, закрепленные на стене, с висящими на них халатами, полотенцами, волочными шапочками для бани. Слева еще один вход, с небольшой лестницей наверх. Дверь открыта нараспашку. «Так, я страхую вход слева. Жара, держи под прицелом парилку, прямо». «Ты, трейдер с дядей, проверьте закрытую дверь справа, за диваном», – дал указание Николай. «Только не торопитесь, спокойно. Если увидите, какую тварь, мочите, не задумываясь. Нам никак нельзя оставлять непроверенными комнаты позади», – подытожил Николай. Трейдер направился к пластиковой двери, освещая себе путь фонариком. За ним шел дядя. «Может, я пока осмотрю парную?» – послышалось позади предложение жары. Ручка двери легко скользнула вниз. Трейдер, спрятавшись под защиту двери, потянул ее на себя. По идее, нужно было отдать фонарик дяде, чтобы он освещал и держал под прицелом открывшееся помещение. Но у дяди была одна рука, в которой он, словно красный комиссар из фильма, стоя боком, держал ПМ. Из открытой двери никто не выскочил. Тогда трейдер, высунул из-за двери только голову и руку с фонариком, посветил в темноту. Перед ним был небольшой коридор без окон. Справа находились две двери с изображением писающих мальчиков. Слева одна дверь с изображением кровати с четырьмя колоннами. Все двери были закрыты. «Николай, тут два туалета и комната отдыха. Двери закрыты. Проверять?» — крикнул трейдер Николаю, стоящему посередине, напротив бильярдного стола, держа под прицелом дальний вход. «Конечно проверять. Только прошу тебя, не торопись. Осторожно. Лучше перебздеть, чем недобздеть», — не оборачиваясь, ответил Николай. «Парилка отличная! Жаль, электрическая!» — послышался голос жары. Трейдер зашел в коридор и подошел к первой двери справа, с табличкой, на которой был изображен маленький мальчик, пускающий длинную и высокую струю, летящую по огибающей траектории. Туалет оказался пуст. Он был большой, с унитазом и биде, с раковиной в виде ракушки, с зеркалом во всю стену. Закрыв дверь первого, трейдер направился к следующему туалету, который оказался братом-близнецом первого. В комнате с кроватью, но без колонн, как изображено на табличке на двери, имелся также встроенный шкаф-купе. Две тумбочки, стоящие по обоим сторонам громадной кровати без постельного белья. Спальня была пуста, и трейдер с дядей со спокойной совестью вышли опять к бассейну. «Там пусто», — сообщил трейдер спину Николаев жарой. «Отлично!» «Двигаемся дальше. Я, как обычно, держу вперед. Вы меня прикрывайте по бокам и позади», — сказал Николай и пошел к ступенькам входа. Справа оказалась прихожая, лавочки, шкафы для вещей, вешалка для головных уборов. Центральная дверь была стальной, известной саратовской фирмы по изготовлению прочных дверей и закрытой на ключ. Слева сплошная стена с дверью, за которой оказалась кухня, полностью оснащенная для самостоятельного приготовления пищи, с газовой плитой и двумя баллонами к ней. На полках блестела дорогая, чистая посуда, начиная со сковородками, заканчивая столовыми приборами. Из кухни доносился запах гниения, сильно несло тухлятиной. И это заставило всех напрячься. Они приготовились увидеть труп, а может быть и несколько, столь невыносимым был запах. Но быстро выяснилось, что в старом холодильнике без электричества сгнило все мясо, колбаса с сырами все это превратилось в вонючее желе с другими продуктами в особенности в вакуумной упаковке и закрытых банках скорее всего ничего не случилось, но они были все покрыты зеленоватой гниющей слизью натекшей из морозильника слева со стороны кухни где находился бассейн за стеной была деревянная дверь закрытая на ключ в зале с бассейном как раз имелся небольшой отступ в этом месте что говорила что за дверью находится совсем маленькое помещение, максимум метра полтора в длину. Однако же эта единственная дверь во всем помещении, не считая центральную входную, была заперта на ключ. Естественно, это вызвало любопытство у всех четверых, поэтому немедленно приступили к поиску ключа, который нашелся тут же на кухне, на одной из верхних полок кухонного шкафа. За дверью оказалась не комната, а лестница вниз – Все опять собрались, приготовившись к худшему. Неизвестно, что могло поджидать там, внизу. Первым пошел Николай. Спустившись наполовину, он осветил подвал фонариком и опустил автомат. «Спускайтесь! Мы нашли свое временное убежище!» — радостно сообщил Николай. Подвал оказался хороший такой кладовой, имея размеры 4х4, по периметру стен которого находились полки из досок, забитые под завязку консервированными продуктами. Тут были домашние соленья, различные компоты, разнообразные салаты, огурчики, помидоры. На других полках магазинные консервы, банки с рыбой, тушенкой, паштетами, бутылки с различными соусами. На дальней полке в прозрачных целлофановых пакетах по 5 кг каждый размещались различные крупы, макароны, сахар, соль середине подвана стояли два профильных стеллажа, один из которых был заполнен разнохимией химией – шампунями, чистящими средствами, средствами гигиены. На втором стеллаже расставлены запаленные бутылки с винами, дорогой водкой, спиртными коктейлями, бутылочным пивом. Продуктов было столько, что четверым сюда забредшим людям вполне хватит всем этим питаться как минимум год. Для чего начальник СИЗО – или кто-то другой сделал такую внушительную кладовую, было непонятно. Но именно она утвердила место пребывания до полного излечения многочисленных ран в ближайшее время всех четверых выживших. Поход в дежурку на поиски бесчисленного оружия решили отложить, пока полностью не залечат раны. Дежурка никуда не денется, Животным оружию ни к чему. Пуска лежит, есть, пить не просит. К людям, что сейчас находились в пекарне, торопиться смысла не было. У них там наверняка продуктов более чем достаточно. А зачищать орды животных в административном и тюремном дворике, будучи сильно изранеными, было рискованно. Перетащив сумки с медикаментами в баню, с помощью того же лома и проволоки придумали засов на пожарную дверь, на всякий пожарный, несмотря на то, что мешок был надежно изолирован от внешнего мира. Устроили большую помывку. Парною воспользоваться не получилось по естественной причине – В ней вместо дровяной печки стоял новомодный электрический тен. Но зато на крыше здания бани находился пластиковый куб черного цвета, который от солнца нагревал воду до состояния чуть ли не кипятка. Разбавляя воду в пластиковых тазиках горячую из емкости на крыше с прохладной водой бассейна, можно было комфортно искупаться. Тем более шампуни и мыло было предостаточно, с большим запасом. Мылись аккуратно, помогая друг другу. Действие наркотика заканчивалось, и боль накатывала небольшими волнами, становилась все более ощутимой, возвращаясь в тело. После приступили к стирке и починке их многострадальной в синовской форменой одежды, щеголяя по бане в белых махровых халатах, в которых закатили праздник живота и алкоголя. В конце концов они уснули кто где попало. Только через две недели трейдер смог полноценно ходить, когда шею можно было держать прямо, не испытывая при этом адской боли. Раны на спине почти затянулись и постоянно чесались. Жара все еще ходил в гипсе. Его вывих ступни оказался непростым. Предположительно сломалась ладьевидная кость. И жара ее сдвинул во время активного движения под воздействием наркотика. Ладьевидная кость. Латинский. Os scaphoideum. Кость первого ряда запястья занимает самое латеральное лучевое положение. Ее ладонная поверхность вогнутая и в наружно-нижнем отделе продолжается в бугорок ладивидной кости. Латинская – tuberculus ossis scaphoidei. На второй ноге предполагалась трещина на фаланге большого пальца. Рентгена, чтобы это проверить, не было. Заживали ноги медленно и еще побаливали. Поэтому жара постоянно хромала, неудобно передвигаться, когда у тебя две ступни в гипсе, одна полностью, другая наполовину. Рука дяди получила более обширное повреждение, чем у трейдера в свое время, нарвавшись на сумасшедшего мента-офицера. Набросившаяся на дядю женщина повредила не только мышцы руки, но и некоторые сухожилия с нервными отростками. Рука потеряла чувствительность, большой и указательный пальцы с трудом сгибались. Николай, правда, обнадежил, сообщив, что если постоянно заставлять себя работать этой рукой, то в скорости нервы восстановятся, как и сухожилия. Человеческий организм имеет почти неиссякаемый ресурс на исцеление себя любимого. Только заново не может отрастить потерянный орган, а вот восстановить поврежденный вполне способен. Принимая солнечные процедуры на крыше бани, расположившись возле бака с водой, Пытаясь нанести легкий загар на свежие шрамы в районе спины, до носа трейдера долетел принесенный теплым ветерком еле ощутимый трупный запашок. Несколько месяцев назад, после бойни в мешке СИЗО, на асфальте пропускного пункта осталось два трупа – мужской и женский без головы. Сил, да если честно, желание поднимать тяжелые трупы двух животных своими израненными уставшими телами, чтобы выбросить их за забор – где, возможно, трупы съедятся, братья по разуму убиенных, совсем не было. Поэтому трупы, предварительно подготовив, сделав их гораздо компактнее, загрузили в железный сейф, в котором раньше находилось огнестрельное оружие полицейского конвоя. Сейф, естественно, не был герметичен. Отслуживший свое его металлический корпус изрядно повело. Плюс жаркое солнце, дожди и морозы зимой привели тяжелую дверь в практическую негодность. Она попросту не закрывалась. Разместив раздувающиеся тела внутри металлического монстра, его дверь придавили, как смогли, куском бетонного кольца, служившего для ограничения скорости въезжавшего автомобиля на территорию мешка сезона Мир-1. При этом дверь сейфа, безусловно, имела многочисленные щели, а на улице стояло палящее летнее солнце, которое нагрело металл сейфа до состояния печки, в котором происходили процессы, связанные с гниением плоти гораздо интенсивнее – а запахи иногда прорывались сквозь щели в железной двери сейфа, уносимые ветром. Еще раз пожалев о своей и не только лени, трейдер встал, поднял покрывало, расстеленное на крыше, бросив его себе на плечо, подошел к краю крыши со стороны главного входа, посмотрел во дворик административного корпуса. За прошедшие две с половиной недели в нем мало что изменилось. Животные продолжали нервно похаживать по нему или стоять в тенечке, Они сильно похудели, стали еще грязнее, обросшими, с неухоженными, пыльными и засаленными волосами. Их ряды заметно поскуднели. Возле машин можно было заметить несколько десятков почерневших, обглоданных кучек костей с обрывками одежду вперемешку с клочками волос. Еще месяц, и во всей тюрьме, в особенности в камерах, вряд ли останется в живых хоть одно животное, подумал про себя трейдер. Сперва сожрут всех слабых или тупых, затем примутся друг за друга, а потом умрет последний от голода и жажды, так как не хватило ума выбраться из-за подни, либо помешала крепкая решетка с тормозами. Заскрипела входная дверь в здании административного корпуса. Трейдер с любопытством посмотрел на нее. Наличие здоровых людей в самом здании противоречило Николаевской теории, так как, по его предположению, все здание кишело животными. Но кто-то же сейчас открывал дверь, ведущую во дворик административного корпуса. Сама дверь, скорее всего, имела в свое время магнитный замок, предназначенный для персонала, проходящего службу в сезон номер один, имеющего специальный магнитный пропуск. Но теперь этот замок оказался бесполезным и не выполнял свою функцию. Соответственно, кто-то воспользовался этим. Этот кто-то был достаточно разумен, чтобы понимать, что такое дверь. Многие животные не способны были на это – хотя попадались экземпляры, сильно пугающие своим почти человеческим поведением. В дверях появилась полноватая женщина, одетая в гражданскую одежду, которая выглядела на ней совсем плачевно. Грязная, почти серая, в темных пятнах блузка, наверняка когда-то была белого цвета, порванная юбка, висящая лоскутами на поясе, на ногах отсутствовала обувь. Сразу было понятно, что эта женщина давно сошла с ума даже если ее лицо с крыши нельзя было рассмотреть из-за скатанных от грязи волос, падающих на лицо. Оглядевшись, женщина-животное прошла немного вперед, продолжая придерживать дверь. Трейдер присел на корточки с краю крыши, чтобы его было меньше заметно, и продолжил наблюдать за ее действиями. В открытой двери появилось два крепко сложенных сотрудников СИН, но не в камуфляжном форменом обмундировании – в которой были одеты все сотрудники, находящиеся на службе внутри сезона «Мир 1», а в темно-синей форме с рубашкой-галстуком. Их форма также смотрелась неприглядно, порвана в некоторых местах, грязная, засаленная, на плечах погоны с большими звездами. Трейдер не был в армии, поэтому не особо разбирался в званиях, помнил лишь одно, что «Большие звезды» — это большое начальство». В руках у предположительного руководства находилось истерзанное тело, обглоданное практически до костей, в особенности руки с ногами. Внутренности свисали с разорванного живота до пола и волоклись за телом. К какому полу относился убитый человек, определить не представлялось возможным. Настолько оно было изувечено. Пройдя двери до машин, они выбросили тело и проследовали назад – При этом женщина продолжала держать открытой дверь, пока они не зашли обратно. Выглядело это настолько буднично, что если бы не наполовину съеденный труп, можно было бы сказать, что это вполне себе вменяемые сотрудники, начальство изволило прогуляться, а секретарша придерживает им дверь. Животные во дворике оживились, и как только выкинувшее тело начальники исчезли за дверью, бросились толпой к останкам человека. Трейдер не стал наблюдать как толпа отрывает ноги, руки, растаскивает ребра и внутренние органы. А встал и спокойно, не торопясь ушел к лестнице, где спустился с крыши и пошел внутрь бани. Скоро должен был начаться обед, а его израненное тело никак не могло насытиться, с нетерпением ожидая, когда наступит следующий прием пищи. Готовили еду по очереди, хотя поначалу жара пытался увильнуть от самой готовки, внушая всем, что он не умеет готовить, и совсем к этому не приспособлен. В график он все же был включен. Николай, составляя график дежурств, на слова Жары о якобы его неприспособленности к кулинарному делу, мытью посуды, ответил просто и мудро. «Готовь, что умеешь. Мой посуду, как сможешь. У нас к тебе претензий нет. Но каждый третий день твой», поставив таким образом Жару перед фактом. На этом, конечно, история не закончилась. Жара в первое свое дежурство попытался саботировать общее решение. Приготовил на завтрак разогретую тушенку, открыв всем по банке и сварив чефирочку. Стоя с ухмылкой у стола, ждал реакцию, но не тут-то было. Народ умял свою порцию тушенки с аппетитом. Дядя с удовольствием присоединился к Жаре и потянул чефирь. Остальные пошли готовить себе кофе. К обеду Жара все-таки приготовил вполне добрую еду. Никто не знает, проснулась ли в нем совесть, или он решил, что ему самому так неохота питаться. Но на обед на столе приятно пах и дымился вполне приличный плов в котелке, несмотря на то, что вместо мяса была использована говяжья тушенка. Плов получился шикарным. Выяснилось, что Жара из всего разнообразия блюд умеет готовить только плов по-узбекски. В свое время его этому научил дядя, живший долгое время в Ташкенте. Теперь, когда дежурил на кухне Жара, Плов по-узбекски был на завтрак, обед и ужин. Но никто не думал роптать по данному поводу, тем более плов был роскошным, в меру жирным и очень сытным. Сегодня было дежурство жары, и зайдя в баню, трейдер сразу ощутил аппетитный запах плова со специями и домашний салат с чесноком. Эти запахи пробуждали невероятный волчий голод. Прием пищи осуществлялся в большом зале с бассейном. Под цветом длинных свечей, которые зажигали специально, только для этой цели. Сами свечки были обнаружены в большой коробке, внутри шкафа-купе, спальной комнате, где лежали чистые полотенца, постельное белье и белые махровые халаты. Там же в коробке со свечами с надписью «Производство Made in Israel» находился позолоченный подсвечник на три свечи и сами свечи длиной 60 см каждая в количестве 30 штук. Трех свечей вполне хватало, чтобы освещать пространство вокруг во время приема пищи. Целую неделю. Остальное время приходилось довольствоваться недостаточным светом из узких окон, а медицинские процедуры, перевязку и уколы Николай делал на улице, там освещения было куда больше. Усевшись на свое место, трейдер сперва съел свою порцию плова, заедая его остреньким салатом, затем насытившись и попивая чаек, Рассказал всем остальным увиденное им на крыше бани. Внимательно выслушав трейдера, задав пару наводящих вопросов, все задумались. «То, что моя теория подтверждается, я не удивлен», – произнес Николай. И продолжил. «Животные каким-то нам неведомым образом объединяются в группы или стаи, как хочешь, так и называй. При этом, чем больше особей в группе, тем эта стая умнее, а следовательно и опаснее». С голоду они вряд ли пропадут. По крайней мере, в ближайшее время корма в виде их собрата, по несчастью, вполне хватает. Если они, конечно, не изолированы от окружающего мира неприступным для них препятствием, откуда они не могут выбраться самостоятельно. То, что это заражение повсеместное и поразило практически все население страны, а может и все человечество, уже не обсуждается. Выжили лишь немногие, кто находился далеко от людей, под какой-либо защитой правительств или каких-либо силовых структур наверняка больше не существует не наблюдаются в небе самолеты, никто не проводит спасательных операций. не слышно и не видно чтобы кто-то использовал бронетехнику да любой другой транспорт, а следовательно мы сами по себе ребята, что находятся в пекарне на продовольственном складе в трудной ситуации у них наверняка практически нет оружия, кроме холодного, что можно раздобыть на кухне их бесспорно нужно выручать вытаскивать из заточения. Но для этого нам нужно огнестрельное оружие, а самое главное – побольше боеприпасов. У нас есть патроны, но это совсем уж хиленький запас. Такого запаса с трудом хватит, чтобы перебить животных лишь во дворике административного корпуса, учитывая наши невпечатлительные навыки в стрельбе. Во дворе СИЗО животных в два раза больше, поэтому без хорошего боезапаса туда соваться нет резона. А таковой имеется в вооруженной комнате – которая находится в административном корпусе, и чтобы нам туда попасть, придется расчистить себе путь. Большую опасность представляет из себя группа животных, что верховодит в этом здании. Какова их численность, нам неизвестно. Но известно одно наверняка, что именно группы умеют и делают засады, а также пользуются примитивным оружием, палками, камнями. На что они еще способны, нам пока приходится только догадываться, закончил Николай. «Мне казалось, что у нас полно патронов, а ты, Николай, говоришь что их мало. Неужели не хватит маслин, чтобы мочкануть всех животных в хозяйском дворе и выручить честную братву?» – озабоченно спросил трейдер. «Хозяйский, принадлежащий тюремной администрации». Николай задумался, а Жара с дядей с любопытством смотрели на Николая, ожидая ответа. «Даже если вдруг мы все начнем стрелять хорошо и одним выстрелом попадать в озверевших животных сразу на повал...» во что с трудом верится, то вполне возможно, что мы сможем прорваться к сидящим в пекарне. Но тогда возникает вопрос, как мы, израсходовав весь боезапас, сможем попасть в оружейку и противостоять стая, что засела в административном корпусе. Увидев озадаченное лицо жары, Николай продолжил. «Здание двухэтажное. Между этажами нет решеток. Это административный корпус. Соответственно, со второго этажа на первый по лестницам путь открыт». В здании, на момент, когда все произошло, находилось не меньше 150 человек. Это заступающая смена, руководство, бухгалтерия, столовая, да много еще кого. Даже если половины уже нет в живых, то оставшейся половины нам хватит с гаком. Толпа из 60-70 сумасшедших нас сметет в считанные секунды, тем более в узком коридоре. При таком раскладе нам даже хороший боезапас не поможет, так как вести прицельный огонь не получится». Придется стрелять куда попало. А пуля в корпус может убить животное не сразу, ведь они стали намного выносливее и сильнее. Вкупе с той поумневшей стаей, что находится сейчас внутри здания, мы можем получить серьезные проблемы как при наступлении, так в особенности при отступлении, когда нам придется перетаскивать немалое количество сумок и коробок. Поэтому я считаю, что в первую очередь нам нужен план, как зачистить административное здание полностью, кого уничтожить стаю, что сидит в этом здании, чтобы она не могла ударить нам в тыл, когда мы будем выручать ребят из пекарни. Ведь, как мы услышали от трейдера, эти поумневшие вполне неплохо обращаются с дверьми, — ответил Николай. В зале повисла тишина. Все сосредоточенно думали. — А что, если их выманить во двор мешка, а самим расположиться на крыше бани, да перестрелять их, как в тире, — предложил дядя. — Было бы неплохо, но мы уже убедились, что не все животные бегут на звук. «Некоторые затаиваются и ждут, когда жертва подойдет достаточно близко для нападения. Да кто будет открывать дверь в комнате отдыха?» «Открыв ее, не факт, что ты успеешь убежать и забраться на крышу», — разбил мечты дяди Николай. «Попробовать через окна, пострелять хотя бы, основную, поглупевшую массу. Понятно, что стая спрячется и не будет нарываться на поле, но мы сможем изрядно почистить здание, поубавить ряды животных». «Останутся только самые сообразительные, а их не так уже много, я так думаю», — добавил свою версию трейдер. «Хорошая идея, но и в ней есть сильный изъян. Во-первых, прицельно стрелять, находясь в подвешенном состоянии, очень некомфортно. Мы же не спецназ, у нас нет специальной подготовки. А некоторые из нас, как выяснилось, до жути боятся высоты», — кивнув в сторону жары, начал отвечать Николай. Жара никак не отреагировал на брошенный камень в его огород, лишь сжал губы и уставился в пол, сделав сосредоточенное лицо. А Николай продолжил. Во-вторых, в помещении темно, а на улице светло. Видимость будет ужасной или практически нулевой. Добавится еще потрескавшееся стекло после первых выстрелов. В окнах стоят стеклопакеты. Это стекло не разлетается на мелкие осколки, как в фильме. Оно покроется кучей трещин, обзор станет еще хуже. И, в-третьих, мы можем по своей неопытности извести ту малую часть патронов, охотясь за тенями в темных кабинетах. А когда придет время заходить в помещение, то столкнемся со сообразительной стаей. Только карманы наши будут пусты, не с голыми же руками на них идти. Мы максимум на двоих умненьких нарывались, чудом живыми остались, до сих пор лечимся. А если там группа из десяти или более особей? Грустно закончил Николай. До этого молчавший жара вдруг оживился, поднял голову и произнес. «Значит, нужно отвлечь основную массу животных в другое место. Например, организовать кипиш с противоположного торца здания, на втором этаже, со стороны гаражей. А основной группой зайти отсюда, желательно еще щиты, как у ОМОНа, мусорского иметь. Так вообще бы по-красивому зашли». «Неплохо», – оживился Николай. «Щиты, каски, броники, в оружейке есть. Но не думаю, что они нам пригодятся». Щиты вырвут из рук, да и неудержимый натиск толпы животных. В каске ограниченный обзор. Сложно неподготовленному человеку вести прицельный огонь, когда в одной руке тяжелый щит, а на голове совсем не пушинка болтается в виде железной каски, хотя голову она может защитить, например, от удара палки или камня. бронники пригодились бы. Удары по туловищу они легко удержат, прокусить его нереально. Но есть один небольшой минус. Броня существенно уменьшает подвижность». Но самое главное сейчас – всего этого у нас нет. А вот отвлечь основную массу животных от места нашего входа – хорошая идея. То, что мы сможем это сделать, в этом сомнении у меня нет. Может, умненькие не попрутся на рожон, но от основной массы мы вполне вероятно избавимся. Сама дежурка с оружейкой находится в метрах 10-15 от двери, куда мы войдем. Думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы добежать до нее – а затем закрыться изнутри, несмотря на то, что электричества давно нет, и коридоры сейчас — это темные туннели без внешнего освещения. Дежурка с оружейкой представляет из себя крепость, из железной решетки и толстых металлических листов с расположенными на них окошечками, откуда можно вести огонь для отражения вооруженного нападения. В нашем случае отстреливать животных, — закончил Николай. «Кто же будет отвлекать? А самое главное, как?» — спросил дядя. «Заманить всех животных на второй этаж в противоположную сторону здания не составит труда. Лестница там до сих пор стоит. Нужно будет спуститься на уровень второго этажа, разбить стекло, а затем, не спеша, стоя на лестнице, стрелять по собравшейся возле окна толпе. Звук выстрела ПМ громкий. А если между выстрелами еще и кричать всякую ахинею, то точно привлечешь внимание всех животных в районе километра вокруг», ответил Николай, затем, осмотрев всех, продолжил. «Жару мы на эту миссию точно не отправим. Еще, не дай бог, сковырнется от страха с лестницы на радость собравшимся внизу сумасшедшим. Он боец хороший, когда на ногах твердо стоит, а вот высота ему противопоказана», — улыбнувшись, сказал Николай и одобрительно похлопал Жару по плечу. «Николай Александрович, вы все язвите. А лучше бы мне укольчик поставили. Второй день что-то ломает. Свои вторики уже не вставляют». «Вторики, что-либо использованное по второму разу». «Например, чайный пакетик, ватка, пропитанная вчерашним героином. В случае с Жарой он имел в виду, что его наркотик хуже, чем изготовленный Николаем». «Я как подлечусь, сразу добрым и смелым становлюсь, и высота мне нипочем становится», — уставшим голосом высказался Жара. Николай посмотрел на Жару и, по-доброму улыбнувшись, ответил. «В колю. Обязательно, Павел Сергеевич, в колю. Но не сейчас. Немного позже. А на высоту...» «Находясь под первитином, лучше не лезть». «От движняка можете сорваться», – засмеявшийся тетил Жаре Николай. Затем продолжил. «Первитин. Уличное название метамфетамина, клубный наркотик. Движняк. Наркотическое состояние. Человек под воздействием наркотика не чувствует усталости, постоянно двигается, танцует или бегает, не может остановиться, спокойно сидеть или лежать». «У дяди рука все еще не работает. Лазить по лестнице ему сложно, да и опасно, может сорваться. Вот остается, трейдер, тебе мазу за всех тянуть. А силиш, как у тебя, со здоровьем?» «Да нормально, у меня все со здоровьем. Что делать-то нужно?» Приготовившись получать инструктаж, ответил трейдер.